224-е, гуру. Это хорошо, когда знаете, какие огромные знания еще предстоит одолеть. Надо только, чтобы, возможно, более четко было оформлено в сознании то, что предстоит преодолеть, то есть чтобы цель была более или менее ясной. Символы, даже труднейшие для постижения, тем хороши, что является бою конкретную цель Доступно и достижимо все, если устремление достаточно сильно и постоянно.